Глава 16. Две недели пролетели очень незаметно, особенно когда готовишь завтраки каждое утро, отвозишь ребенка в школу, решаешь организационные вопросы предстоящего ремонта. Если бы не Петров с его врожденным вкусом, пришлось бы еще и платье подбирать. Странно, но я дошла до того, чтобы учить уроки с Матвеем, хотя ему совсем не нравится такое нарушение личного пространства. В голове все эти две недели крутился только один вопрос. Как справляются домохозяйки? Но ужин после спортзала в кафе, и дом домоуправленец всегда следит за чистотой в наше отсутствие. Всему этому я бы предпочла работу в офисе, к которому приезжала пару раз, чтобы отобедать с Бадри. Парень от волнения и жизни в одиночку сильно похудел. Приятно от него слышать, что большой босс вернулся и выстреливает по всем фронтам, меняя компанию под себя. Но где-то даже обидно, что он ломает мое детище, и что я не могу теперь вот так просто войти туда, поругаться с ним или просто посмотреть, в чем он сегодня одет, как уложенные выседые волосы. Меня греет только мысль о вечере, на котором он должен быть. Но скорее я увижу его там с семьей, и это будет слегка больно. А может и нет. До врача я так и не добралась, но мысль о положительном тесте становится все навязчивее. Вокруг все вычерное, винтажное, официанты выстроены по струнке смирно. Все норовят показать свои зубы в белоснежных винирах, приторно, но ради одной встречи я готова потерпеть. Мирослава, прекрасно выглядите. Взрослый мужчина целует мою руку, разглядывая лицо, что странно потому что шелковое бордовое платье дает разглядеть грудь. Его декольте заканчивается в районе солнечного сплетения. Далее узкий атласный ремешок и прекрасная длинная юбка, что скрывает ноги и волочится по полу. Но предательски показывает одну ногу от самого бедра при движении. Легкие рукава с широкими манжетами добавляют невинности. Волосы в пучке собраны на затылке, помада в тон платью и блестящие лодочки с красными подошвами идеально дополняют образ. Зураб. Представляется улыбаясь. Длинное вытянутое лицо. Палые щеки. Я бы сказала, что он похож чем-то на Амирана. Национальное сходство есть. Очень приятно. На автомате улыбаюсь. Не могу вспомнить, где видела это лицо, но оно определенно мне знакомо. Мне тоже, Мирослава. В его голубых глазах появляется грусть при взгляде на меня. Или мне кажется. Становится не по себе. Холод мурашками пробегает по коже. Не думаю, что тебе стало приятно, если бы знала, кто это. Шепчет Угушев, поправляя бабочку. И кто же он? Наклоняясь к нему, чтобы лучше расслышать. Вокруг шум. Гвасалия старший, отец Дата Ильи. Усмехается, кивает кому-то, смотря через зал. Что? Удивляясь его обходительности со мной. Хм, точно мужчина на парковке ресторана. Оглядываюсь по сторонам, чтобы еще раз увидеть это лицо и подтвердить свои догадки. Да, но улыбаться ему все же стоит. Он сейчас ведет крупные дела, забрав у Дата весь легальный бизнес. Старик вновь вышел на арену. Присвистнул мужчина. «Хм, странно», — осматриваюсь вокруг. «И правда, все мужчины в черных смокингах. Да их можно даже спутать. Дамы в дорогущих платьях от кутюрье. Настоящее украшение кавалеров. Но все это меня мало интересует». «Говорят, что влюбился. Знаешь, с мужчинами так бывает». Рассуждает, смеясь, отодвигая передо мной стул. «Добрый вечер», — поднимаю глаза на сидящих за круглым столом с белой скатертью, и улыбка пропадает с лица стреляя взглядом в Тугушева, который приветливо улыбается датой Ильи. «Мирослава!» – окликая Ди, сидя напротив меня в черном закрытом платье. «Диана!» Вот мой повод улыбнуться. С восхищением смотрю на мою красотку в сверкающих бриллиантах. Мое желание поговорить с ней, как и ее со мной, слишком сильное. Поэтому закусываю губу, пытаясь что-то придумать. Возможно, вас можно поздравить!» «Мирослава, ты спец по богатым и влиятельным мужчинам!» Блондинистая сука скалится, словно пиранья выставляет свои зубы дует на перьях на своем вычерном платье с поетками. Как вы лихо подметили, на и хочу в ответ, чего все за столом удивляются. За вечер, поднимая бокал. У вас такие красивые благотворительные эскортные вечера. поднимая бокал шампанского и выпиваю залпом, устаившись на сцену, где ведущий начинает рассказывать о заслугах фонда. Ни черта я не слышу, да и бокалы с выпивкой не считаю. Иногда перемигиваю с подругой, но ее мужчина вечно норовит отвлечь галантно поправляя ее волосы или заботясь о ее бокале. Какой же он все-таки мудак, ненавижу его. До боли в челюсти сжимаю зубы, смотря в голубые глаза, которые шарят по всему залу, заглядываются на официанток и так ненавистно смотрят на меня, словно я украла у него жизнь. Пытаюсь не выдавать своего интереса гостям мужского пола, но не перестаю искать мужчину с тростью. Когда понимаю, что не могу себя контролировать во взглядах по сторонам, принимаю решение выдохнуть. «Прошу меня извинить. Нужно припудрить носик. стою Милый!» Целую Тугушева в щеку и направилась прочь, пытаясь успокоить дрожащие руки. Бегу по коридору в поисках туалета и врезаюсь в кого-то очень большого. Поднимаю голову и натыкаюсь на взгляд самых красивых красивый класс. Улыбаюсь, словно нашла клад. Слезы выступают на глаза. Приходится закусить губу до боли, чтобы отрезвить себя. Машу головой. Невозможно. Невозможно забыть его. Невозможно не хотеть его. Невозможно не любить его мой пьяный мозг выдает взрывы воспоминаний мирослава берет меня за плечи заключав в больших руках от него пахнет табаком пахнет им веет убийственным холодом и спокойствием а Миран сердце пускается в скач и тело словно оживает красивая шепчет склонив голову осматривая меня его взгляд горяч опаляя словно языки адового пламени провожу ладошкой по его щеке со шрамом. Затрагивая большим пальцем нижнюю губу, облизываю свои пересохшие губы. Ты напугана, девочка, шепчет. В темном коридоре до нас никому не дела. Официанты то и дело прошмыгивают мимо. Да, опускаю глаза, наблюдая, как вздымается его грудь от каждого глубокого вздоха. Вся я подстраиваюсь под него, дыханием, стуком сердца, которое глухо отдает в ушах. Ну, не прячьте! Зверь ласков, легкая улыбка касается его губ поднимает мое лицо, цепляя стогнутым указательным пальцем подбородок. Амиран. Хочется попросить, чтобы он увез нас отсюда, подальше, скрыл. Но слова комом разочарования застревают в горле. Мирослава. Горько с болью. Так будет лучше, девочка. гладит тыльной стороной ладони по щекам. Отзываясь на ласку, прикрыв глаза. Не будет. Отрицательно машу головой, не в силах сказать что-то другое. Его губы касаются моего лба, и все внутренности будто делают ковырок. Завязываются в узел, тошнота подступает к горлу, разнося по конечностям дрожь и холодный пот. «Извини», — прикрывая рот ладонью, врываясь в туалет и падаю на колени в огромной вычищенной таблетской кабинке. Не зная, сколько времени мой организм пытался избавиться от содержимого желудка, но когда я вернулась за стол с дикой головной болью, праздник был в самом разгаре. На сцене кто-то выступал, а за нашим столом никого не было. «Дата и Ди» мило беседовали с Амираном. Видимо, мужчине тоже выгоден этот союз, иначе как объяснить все это? Это заставляет меня грустить. Нет сил злиться. Я явно лишняя здесь и в их жизни. Хочу к папе, закусываю губу, чтобы сдержать слезы. Тугушев лавирует между старыми куркулями, перенаправив внимание небольшой компании на себя. Пожилые миллиардеры вокруг него отвратительно смеются. Вы грустите, Мирослава! напротив, появился Зура, приглаживая пальцами седые усы. Нет, что вы, просто устала, голова, схватилась за лоб, натягивая приветливую улыбку. Принесите, пожалуйста, стакан воды для девушки, окликнул официанта. Благодарю. Беру стакан и жадно пью. Но это не помогает избавиться от боли или волнения. Остаться с этим мужчиной один на один не очень приятно. От него несет опасной решительностью. И томами тайн. Продолжает пристально смотреть на меня, разглядывается интересом. Становится неуютно. Ерзаю, не знаю, куда деть глаза. Что-то хотели спросить? Отвлекаю его, прекращаю эту пытку. Ты очень красивая, Мирослава. Горечь в его словах оседает на моем лице, заставляет улыбку исчезнуть, а губы подрагивать. Благодарю. Пытаюсь улыбнуться, но вряд ли это выходит приветливо. Мышцы лица кажутся свинцовыми, неподвижными. Да, усмехается, подперев подбородок руками. Извини, наверное, напугал тебя. Нет, но с чего бы мне быть приветливой с вами, отцом людей, которые пытались убить меня и моего мужа? Смотрю прямо в голубые глаза, не показывая страха. Ты права соглашается и смотрит в ответ, нет, не бросая вызов, с пониманием. «Значит, ты его любишь?» – улыбается, смотря в сторону Амирана. «Да, любила. Исправляю, понимая, что для Тугушева такие мои признания будут не на руку». Мужчина прикрывает глаза и смеется, но не зло, а как-то обреченно. «Да уж, если бы я знал!» – машет отрицательной головой. И «Если бы несколько лет назад я знал, то столько бед сбежали бы!» Тяжело вздыхает, качая головой, продолжает смотреть на меня с улыбкой, словно извиняется. «О чем вы?» — не понимаю, а больная голова не дает мне думать. «Ни о чем, Мирослава, ни о чем!» Склонив голову, продолжает любоваться мной. «По-другому это не назовешь!» «Ты как?» — рядом появляется Давид. «Если честно, устала и предпочла бы уехать к маме!» — шепчу ему на ухо. «Хорошо, давай я провожу тебя к машине, водитель отвезет!» Помогает мне встать, прижимает к тебе «Ты не против, если я побуду с мамой?» Голова кружится, прижимаюсь к нему, опираясь на его руку. «Уходите?» Слышу грубое рычание напротив, поднимаю глаза. «Амиран, ну только тебя не хватает сейчас». «Плохо?» Тяжелый взгляд сковывает меня. «Да». Тугушев не медлит, ведет меня к выходу. Получаю порцию свежего воздуха, откидываю голову на заднем сиденье Мерседеса, вытянув ноги. Дорога домой кажется вечной. У ворот встречает мама и ведет меня в дом помогает снять обувь и платье, привозит доставку из ресторана. грёбаный джентльмен, волк позаботился обо всем. Разве это может не покорять? Ответ – может. Мира, ты ешь? Валентина Борисовна сверлит меня взглядом своих карих глаз. Ем, мам, просто не знаю, сегодня, видимо, пропустила с этими перелетами. Пожимая плечами, кутаясь в белый халат, сидя за столом в нашей кухне. Тест сделала, Отпевает горячий чай, стоя около кухни в синем шелковом халате. Мам, у меня нет сил с тобой спорить, но хватит. Злюсь, губы дрожат, а из глаз грозят политься слезы. Перестань, ты делаешь мне больно, я не могу иметь детей, не дари мне надежду, прошу. Приступаю к привычному куриному бульону, а мысли вносят меня к положительному тесту в сумочке. Не знаю, зачем таскаю с тобой разочарование, может, как напоминание реальности, как твой якорь. Хорошо, так просто отступила она, и мне плевать сейчас, что кроется за этим ее согласием. Вот и отлично. Можно я посплю с тобой? Стою из-за стола, прижимаясь к ней, вдыхаю родной монталь. Конечно, дочка. Обнимает меня и ведет в свою спальню. Мягкое шелковое одеяло окутывает меня, даря прохладу. Мамины теплые объятия помогают забыть о внешнем мире и провалиться в сон.